Глава 20. Как только Аврора ушла, Дэйв повернулся к ванной комнате. Неторопливыми шагами он приблизился и застыл на месте, не решаясь повернуть ручку. «Я тебя слышу», — раздалось за дверью. «Заходи, не бойся, не кусаюсь». «Если ты меня прикончишь, какую реакцию ждешь от Авроры? Она скажет тебе спасибо?» «Я бы был благодарен», — съязвил Брайан. Без Авроры Дэйв думал, что тёмные угроза. Он еще не до конца свыкся с мыслью, что в его квартире не враг, а просто другой человек. Из другого мира, с другим образом жизни. Набравшись смелости, Дейв распахнул дверь, но не сделал и шага вперед. В темном и тесном помещении на бортике ванной сидел угрожающий силуэт. Брайан не поднимал головы, не открывал глаза. Светлого успокаивало то, что он находился в более выгодном положении. Предпринимать он, конечно, ничего не собирался. Отказывался идти на поводу остатков навязанной ненависти и неосознанного страха. «У тебя ко мне какое-то дело?» — спросил Брайан, выдергивая Дейва из задумчивого состояния. Дело у него действительно было, но он сомневался, что Тёмный согласится помочь. «Мне нужна твоя помощь», — все же рискнул заявить Дейв. На его отчаяние Брайан ответил смехом. «Да неужели?» Что ты скрываешь от Авроры? Если ты согласишься посодействовать, то я расскажу. Но пообещай хотя бы пока что не вмешивать Аврору. У нас будет секретное дело на двоих? Я заинтригован. Но, к сожалению, не обещаю, что оставлю это в тайне от Авроры. Зря я начал этот разговор, — прошипел Дэйв, захлопнув дверь. Если что-то будет нужно, справляйся сам. Хорошего вечера. Брайан пусть и страдал от скуки в замкнутом помещении, проводил время гораздо лучше Дэйва. Светлый ненавидел свой выходной за то, что он оставался наедине с собой и не мог найти дело, которое отвлекло бы его от параноидальных мыслей. Он продолжал видеть перед глазами конец. И не только свой. Дэйв знал, что в нем тоже проснулась темная сторона. Чувствовал, как она пробиралась сквозь упрямство Светлой и вонзала когти. Только вот ни к какому балансу он прийти не мог. Светлая сторона осуждала за слабость, корила, издевалась. Ответов на множество вопросов попросту не было. Из-за чего он вдруг стал неправильным? Дэйв вновь достал спрятанное от Авроры лекарство. «Что именно делают эти таблетки?» — прошептал он, перебирая в руке крошечные белые капсулы. Он внимательно разглядывал упаковку, не мог перестать строить догадки, выдвигать в голове теории. Неужели они отвечали только за воспоминания? Постепенно его ладонь начинала погружаться в тень, а он сам — слепнуть. Дейв не успел убрать препараты в тайник и остался сидеть на нерасправленном диване, сжимая упаковку в руке. «Что это?» Дейв даже не вздрогнул, когда услышал уже легко узнаваемый голос. «Не твое дело», — Светлый поторопился засунуть лекарство в карман штанов. «Ты чем-то болен? А разве тебя это волнует?» Дейв, я далеко не тот человек, который любит вести беседы. И сейчас я очень хочу избежать любых разговоров с тобой». Брайан оперся плечом о дверной косяк. «Но ты муж Авроры. Твои действия могут навредить ей. На улице давно ночь, ты можешь уйти». Дейв интуитивно указал рукой на окно. «Могу, но если уйду, то никогда не помогу тебе». Чистейший шантаж. Брайан видел по лицу Светлого, что ему явно не хотелось оставаться больше один на один со своей проблемой. Он зашел в тупик и нуждался хотя бы в совете. «Мы бы могли...» Брайан сделал паузу, размял шею, которая резко заныла. Он сам не верил в то, что пытался сделать. «Поладить? Да, ради благополучия Авроры. Я знаю, что ей стерли память, а ты помог её восстановить. Очевидно, если бы ты хотел быть с ней нормальной семьей светлого мира, ты бы этого не сделал. Ты сам посодействовал тому, чтобы я вернулся в ее жизнь. Придется разбираться с последствиями. Хочешь притворяться перед Авророй, что мы отлично ладим? Ты что ж, совсем не думаешь, что мы можем стать самыми настоящими друзьями?» Они оба скривились от одной мысли, что когда-то смогли бы вести задушевные беседы. «Рассказывай, что ты скрываешь от Авроры». Дэйв упорно молчал, раздражая этим брайна «Я не буду уговаривать, у меня нет на это времени. Рассказывай, что у тебя с подружкой Авроры, прямо сейчас, иначе разговор будет закрыт навсегда. Пообещай, что ты не расскажешь ничего Авроре. Я темный. бесполезно просить у меня дать клятву». Брайан видел, как паника подступала к Дейву и разрывала его на куски. И не понимал, сочувствовал он или ему было плевать на чужие страдания. «Да брось! Очевидно, что у тебя какие-то тайные интрижки с непорочной светленькой. Я не такой наивный, как Аврора, но хочу услышать это от тебя лично». Руки Светлого сжались в кулаки. Кадык дернулся. Хитрая ухмылка украсила лицо Брайана, когда он ощутил вкус безоговорочной победы. Мне нужна твоя помощь, почти по слогам выдавил он. Да, я это уже слышал. Неужели так сильно накосячил, что сам исправить не можешь? Я не шучу. Раз ты все понял, то либо прекрати извить, либо уйди. Брайан выпрямился, подошел к Дейву и сел рядом. Впервые Светлый не захотел шарахнуться подальше от врага. «Как смотришь на тандем «Муж-любовник»?» Дэйв протянул руку. Забыл совсем, что мог обжечь. Тёмный усмехнулся, но смягчился и даже дал пять. Проигнорировал мимолетную боль. «Нет, это ужасный тандем. Мне больше нравится, друг, парень. У тебя есть ровно пять минут, чтобы поведать мне свою увлекательную историю. Что стряслось?» Брайан вернулся на территорию темных и первым делом заглянул в подвал, но тот пустовал. Предположив, что дела совсем плохи, он поймал первую попавшуюся машину и уехал в центр. Пару раз он попытался обдумать план действий, внушить самому себе, что стоит быть более почтительным правителю, чтобы избежать кардинальных мер со стороны явных лидеров. Но в итоге все заканчивалось тем, что Брайан в фантазиях размазывал наглую морду по стене. Он подъехал к зданию правительства, отделанному глянцевым черным камнем с высокими окнами, ночное время не спрятанными за металлическими ставнями. Немедленно вошел внутрь и направился в кабинет правителя. Никто из охранников даже не пытался остановить его. Они прекрасно знали, что окажутся на полу в луже крови, если хотя бы назовут его имя или посмеют отвлечь. Брайан подошел к дверям и пнул по ним так, что те с грохотом отворились и эхом разнесли звук по зданию. «Скучали?» Тёмный нагло ворвался в кабинет и, наигранно поклонившись, стал приближаться к улыбающемуся правителю. «А ты, как всегда, не перестаешь меня удивлять». Мужчина поправил пиджак и удобнее устроился в огромном кожаном кресле. Люблю эффектное появление. Только когда Брайан встал у стола, он заметил сидящую напротив правителя девушку. Лицо ее опухло от слез, тушь осыпалась, помада смазалась. Ребекка? прошептал он, пытаясь поймать взгляд темный. Но та смотрела в одну точку и совсем не двигалась. Мы как раз ждали тебя. «Присаживайся». Брайан сел на приготовленный для него стул, но так и не оторвал глаз от подруги. Ее изящные руки были покрыты синяками и мелкими царапинами, кровь на которых уже запеклась. «Что вы с ней сделали?» «Ты посмела ступиться?» «Ребекка приняла наказание за тебя». Переключатель внутри Брайана щелкнул. Надменность и ехидство сменились яростью. Тёмный подорвался с места и через стол вцепился в галстук правителя. «Что вы сделали?» — закричал он. Если бы Брайан перестарался, он бы мог прикончить правителя. Ему было достаточно услышать подтверждение, что ее наказал именно он, и увидеть, в каком состоянии после проделанного она находилась. Темный вспомнил сломленную маленькую девочку, в которую кидали объедки. Над ней всегда издевались, и ее всегда использовали для самых разных грязных целей. Несмотря на дерзкую выходку, охрана не сдвинулась с места. Лишь Ребекка среагировала, строгим голосом произнесла. Брайан отпусти его и сядь!» Руки Брайана тут же разжались, и правитель упал обратно на свой кожаный трон. Он громко кашлял и тер свою шею, но, несмотря на это, вновь улыбался. Темный не успокоился, но все же сел обратно, намереваясь в любой момент сбежать или закончить начатое. Я очень рад, что она тебе настолько дорога, сказал правитель после того, как восстановил дыхание. Если вы еще раз хоть пальцем ее тронете, я расчленю вас и потроха скормлю вашим верным слугам. Брайан не шутил, он представлял эту картину каждый раз, когда видел нахальное лицо. «Ты решил, что имеешь право мне угрожать? Она опять прикрыла тебя, а я не потерплю такой наглой лжи, тем более от моей любимицы. Я просто напомнил ей, где будет ее место, если она начнет идти против меня». Ребекка, услышав эти слова, судорожно вздохнула. Сердце Брайана сжалось, когда он, наконец, полностью осознал. Над Ребеккой издевались из-за того, что она была... На его стороне. Пока он наслаждался проведенным временем с Авророй, другой его близкий человек страдал. «Виноват я! Наказывайте меня!» Голос уже не был таким угрожающим. Чувство вины заполнило Брайана до краев, и он растерял весь запал. «Я уже не вижу смысла наказывать тебя. Мне хватило Ребекки». Чистой воды манипуляция. Правитель знал, что наказывать Брайана бессмысленно, Но если навредить Ребекке, эффект не заставит себя долго ждать. «Не злись ты так», — сказал мужчина. «На самом деле я хочу предложить тебе сделку». «Какая к черту сделка? Как тебе ночь со светлой?» — спросил правитель вновь с этой идиотской тошнотворной улыбкой. Все шло к катастрофе. Брайан чувствовал вновь подступающую ярость, стоило лишь подумать о том, что Аврора в опасности. Нужно было уйти отсюда» вывести Ребекку и спрятать ее, а потом уже один на один разобраться со всем». Брайан молча встал и, аккуратно взяв Ребекку за запястье, потянул за собой, но тёмная не шелохнулась. «Я позволю тебе видеться с ней, если ты будешь послушным преемником». «Спасибо, отказываюсь». Он не верил, знал, что это игры. «Я не шучу». «Если ты станешь моим послушным преемником, мы не тронем твою блондиночку. Тебе всего лишь надо подчиниться». Предложение старательно игнорировалось. Брайан продолжал стоять спиной к правителю, ждал, когда Ребекка наконец-то пойдет за ним. «Мы знаем, где она живет». По голове словно огрели чем-то тяжелым, а в груди кольнуло от испуга. «Да, Брайан?» «Ты сам очень сильно сглупил, когда вчера помчался за ней. Главное, чтобы одна печальная история не повторилась. На ее могилу ты точно не сможешь приходить». Брайан был повержен. Его лицо стало бледным и безжизненным, плечи опустились. Из-за страха за Аврору он был готов пойти на все, что угодно. «Клянусь, однажды я придушу вас у всех на глазах», — прошипел он, сдерживая все, что кромсало его изнутри на мелкие кусочки. «Я надеюсь, до этого момента ты будешь паинькой. Для тебя уже приготовили комнату. Расписание мероприятий я дал Ребекке. Также хотелось бы поговорить с вами уже при других обстоятельствах. Я не буду здесь жить. Свободны. Оба». Как только правитель сказал, это, Ребекка ожила, встала и быстрым шагом пошла прочь. За ней последовал Брайан. Он шел за тёмной до самого выхода и лишь на улице поймал за руку и развернул к себе лицо. «Не трогай меня!» — скрикнула Ребекка, вырывая ладонь. Ее тело прошибло болью из-за резких движений. «Прости меня, прошу!» «Прости? Чёрт! Где ты был? Почему ты пришел так поздно?» На ее глазах выступили слезы. Брайан не видел Ребекку плачущей с самого детства. Правителю удалось сломать и унизить ее так, что даже она не смогла выдержать. Я испугался, что Аврора была у них. Я не мог поступить иначе. Ты пытаешься оправдать себя. Я просила тебя быть более рассудительным. У меня был безупречный план, а ты все испортил, и теперь они знают все о ней. Твой план провалился. Потому что ты... Она со всей силы ткнула пальцем в его грудь, Не доверился мне. Мы создали для тебя иллюзию того, что она рядом, но ты сорвался. Пошел к Джессике прямо со сцены. А если бы там действительно была Аврора? Это изначально было плохой идеей. Как на нее не посмотри. Дело не в планах, а во мне. Я не мог ничего поделать. Мне жаль, но я еще не научился с этим справляться. Я устала. Устала прикрывать тебя. «Постоянно оправдывать тебя перед всеми. Я больше не могу быть сильной Ребеккой, которая в любой момент придет на помощь. Я хочу, чтобы и ко мне приходили на помощь. Но ты просто убежал к ней, подставил меня, и тебе было плевать. Ты не вернулся. Ты был с ней. Пока вы развлекались, я...» Ребекка замолчала, так как слез стало слишком много. Она просто не могла больше дышать. Задыхалась от эмоций, от истерики. все, что она сейчас хотела, упасть без чувств и сил. Перед ее глазами мелькали все те люди, которые издевались над ней сутки. Она запомнила каждое лицо, каждое грязное прикосновение, каждый удар и каждое унижение. Всю трясло, тошнило. «Что они с тобой сделали?» Брайан попытался обнять ее, но его со всей силы ударили по рукам. «Пожалуйста, скажи мне, зачем? Разве тебя это волнует?» «Ребекка, ты сама знаешь ответ на этот вопрос. Я всегда был и буду на твоей стороне. Но ты уже оставил меня. Она больше не хотела видеть его. Слышать его, жалкое, прости. Пожалуйста, прости меня. Я же не знал, что они заставят тебя за это расплачиваться. Ты всегда был беспечным. Постоянно плевал на последствия. Хотел показать всем, что можешь идти против правил. И я всегда была за тебя, как дура верила, что нас не просто так свели. Думала, ты мой человек, что будешь мне братом. Поэтому до последнего покрывала. Первый раз я попросила тебя поступить иначе. Послушать меня и стать любезным. Но ты в очередной раз наплевал. Снова не подумал о последствиях. И я заплатила за слепую веру в тебя. Заплатила за каждое слово, которое говорила в твою защиту. И теперь мне плевать. Брайан, мне плевать на то, что ты будешь делать. Не говори так. У тебя был шанс поступить иначе. Ты мог проверить ее и вернуться. Но ты даже не подумал ни о ком из нас. Ты не подумал о том, что сделают со мной. Надеюсь, ночь с ней стоила того. Я люблю ее, и ты знаешь, как сильно. Но если бы ты рассказала мне раньше о том, что происходит, если бы рассказала, что терпела из-за меня все это, я бы ни за что не оставил тебя одну на сцене. Ты ведь сама молчала, геройствовала у меня за спиной, пока все не вылилось в это. Ты не мог не знать. Тебя всегда наказывали за помощь мне, и мы лишь поменялись местами, но мое терпение лопнуло. Я не прощу тебя. Уходи. «Ребекка, ты не можешь! Могу! Чёрт возьми, могу! Я могу поступить так, потому что сил моих больше нет! Я не хочу еще раз пережить эти сутки!» Девушка сорвалась с места к своей машине. Ее глаза накрылись пеленой, но она все равно села за руль, чтобы умчаться как можно дальше от воспоминаний. Все ее детские раны открылись, вся боль вырвалась наружу она чувствовала себя преданным ребенком брошенной девочкой теперь в ее памяти не было того очаровательного мальчишки в котором она видела смысл своей жизни. она чувствовала лишь полную беззащитность прекрасно понимала что брайан не будет защищать ее что у него теперь другой приоритет никто не спасет ее когда правителю в очередной раз захочется поиздеваться она мчалась по дорогам кричала Стучала руками по рулю, не знала, как остановить истерику, как унять эту боль. Для нее путь был всего один. В один момент стальной человек сломался, как тонкая сухая ветка.